Подведем итоги. Печальные. В пассиве два проплаченных заказа и два трупа. Одна жертва ликвидирована в тихом режиме, другая в громком. Согласно прескуранту. Что в активе? Ничего. Никаких зацепок. Исполнители приходят ниоткуда, делают свое мокрое дело и уходят в никуда. У него нет их фотографий, нет видео и даже словесных описаний, так как их никто в глаза не видел. И даже филеры не видели, которые чуть не на каждом углу. Но все же один, хотя и очень сомнительный, плюсик имеется. Схема, в которую он не мог поверить, работает. Клиент делает заказ, оставляет адрес, проплачивает аванс и получает услугу в виде трупа. Какая-то фантасмагория, в которую он бы никогда не поверил, бы сам лично не убедился, сделав заказ. И что с этим делать дальше? Проплачивать еще заказ, а за ним другой? Так он всех преступников в Старом Свете переведет. И бог бы с ними, но тут надо задаться еще одним непопулярным вопросом, который он себе еще не задавал. Допустим, он выйдет на след, подкараулит и схватит исполнителя. За руку схватит. Что дальше? Понятно, что. Дальше, как на фронте. Горячее потрошение, адреса, явки, пароли, клички, звание командира, номер воинской части. А ответы будут? В типовом варианте «да». А здесь, где противник разыгрывает нестандартный сценарий? Ведь и в первом, и во втором случаях, судя по всему, действовала одиночка. В первый раз убийца залез на крышу, в другой — на ветряк. Но должны же у них быть командиры, которые ставят задачу, и тогда через них можно выцепить. Или не выцепить. Поймать за руку только одного конкретного убийцу и... И не узнать ничего. Если вспомнить тот латиноамериканский расстрел, где была куча трупов, масса исполнителей и... Никакой информации. Потому что никто никого не видел, ни с кем не взаимодействовал, а только по экрану курсором бегал. Что если и здесь работает та же схема? Когда дело дрянь, тогда все ниточки будут обрываться в самом начале. То есть беспроигрышный прием любого следствия, Ухватить, потянуть за кончик, вытащить следующее звено, потом еще одно и еще. Здесь не работает. Совсем. Здесь каждое звено само по себе и с соседним никак не сцепляется. Такой странный, без жесткой сцепки шестерен, механизм, который, тем не менее, давит свои жертвы не хуже парового пресса. Все? Тупик? На первый взгляд, да, потому что ни с одной стороны. Убийцы ни с кем не контачат, под камерой и взгляды филеров не суются, следов на месте преступления не оставляют, да и сами убийства маскируют под несчастный случай, отчего местная полиция даже следствие не начинает. А если со стороны заказа? Тоже ничего хорошего. Мейлы, адреса, скайп и другие интернет-каналы, связи одноразовые, пользуются ими исключительно в сетях торговых центров и интернет-кафе в 25 пятых странах. Какие-нибудь случайные лица а сами сообщения вполне себе безобидные. Ах да, деньги. Деньги переводятся на край земли, на счета и карточки, открытые местными бомжами или полиповым документом. Деньги обналичиваются, и счет закрывается. Можно потянуть и вытянуть того бомжа, которого приодели, причесали и отправили в банк какие-то незнакомые ему люди. Или просто виртуально открыли счет, никак не светясь. Что в остатке? Результат. Конечный. Для кого-то точно конечный и очень печальный, потому что он лично убедился. Но кто в такое поверит без доказательств? А доказательства не имеется. Разговоры про утилизацию больных животных, в результате которых отдают Богу душу вполне себе здоровые люди, к делу не пришьешь. Все это напоминает бред сумасшедшего. Это и есть бред, но хорошо работающий бред. Что еще? Ничего. Тут надо признать, что противник сильнее и изворотливее его. Скользкий, как угорь в бане, которого не ухватишь. Такие сценарии, такая подготовка и организация, когда никто никого, но каждый на своем месте, и все как по маслу. И исполнители каких поискать, потому что с трех километров через матовое стекло. Стоп. А вот тут что-то есть. Вот в этой фразе. Исполнители каких поискать потому что исполнители эти – способности выдающихся. А ну-ка еще раз. Снайпер умудрился выполнить заказ не в тепличных условиях стрельбища, а на крыше ветряка, имея перед глазами лишь тень жертвы. Такое надо суметь. Он сумел. Непонятно только, где они его взяли. Где? И вот этот вопрос интересный. Крайне интересный. Где могли отыскать такого специалиста, каких по пальцам можно пересчитать? Да их может быть меньше десятка на всем шарике. Или они воспитали молодца в своем коллективе. Что-то не верится. А если так, то это зацепка, пусть слабенькая, призрачная, но других все равно нет. И значит, надо вцепиться, как клещ в кожу и тянуть, не отпуская. Потому что других путей просто не осталось. Корреспондент журнала «Иностранный легион» хотел бы задать вам несколько вопросов. Извините, я не публичной фигурой, не даю интервью, я вообще не понимаю, как вы вышли на меня. Зря скромничаете, в сетях вы довольно популярны. Если не ошибаюсь, вам принадлежит рекорд результативной стрельбы из снайперской винтовки в боевых условиях? Принадлежал. Не суть важно. Вы смогли поразить цель на расстоянии более трех тысяч метров, не так ли? Без комментариев. Почему? Это закрытая информация, я подписку давал, извините. Но в интернете... Мало ли кто что напишет в сетях, я не могу отвечать за чужие фантазии. Но мы можем не ссылаться на вас. Честно говоря, меня интересует не личность стрелка, а скорее технические детали. Вы ведь можете выступить в качестве эксперта? Нет. За две тысячи долларов наличными? Не уверен. За три тысячи? Надо подумать. За четыре? Я не уверен. За пять? Хорошо, я согласен, если вы не будете называть мое имя. А его имени не нужно, оно и так известно. Нужны имена его коллег по цеху, которые способны на подобный выстрел. Редко кто способен, тут надо иметь особую психофизиологию. Я бы даже сказал, склад ума. Опять же, подготовка. Профаны считают, что успех выстрела в большей степени зависит от оружия. Разве не так? В какой-то степени да. Хорошо подобранное, притертое под стрелка оружие, причем не серийное, не с конвейера, а индивидуальное, с ручной доводкой, балансировкой, пристрелкой. Боеприпасы, снаряженные под конкретный ствол, оптика. Тут масса технических нюансов. Но если дать такую винтовку какому-нибудь среднестатистическому армейскому вояке, то он из нее и с в мишень не попадет. Потому что стрельба на рекордное расстояние – это как большой спорт, не всем дано. Спорт? Интересная аналогия. Тогда вопрос. А чемпионы по пулевой стрельбе способны такой результат? Нет, исключено. Абсолютно разные подходы. Они стреляют в помещениях или на специально оборудованных стрельбищах. Мы в полевых условиях, где нужно учесть массу факторов. Время года и суток, которые влияют на прозрачность воздуха, рельеф местности, провоцирующие восходящие и нисходящие потоки, влажность, направление и силу ветра, местоположение солнца относительно целей стрелка. Много чего. Умение выбрать и оборудовать правильную позицию, подобрать одежду, чтобы нигде и ничто не давило и не мешало быть уверенным в результате. А это достигается многомесячными тренировками. Но главное — характер. Снайпер должен быть спокоен, как австралийский ленивец. Флегматиком должен быть, которого никакие домашние неурядицы или неприятности по службе из себя вывести не могут. Да-да, Торопыги, и азартные люди в снайперы не годятся. Если ты будешь переживать, что от тебя жена ушла или что ты вчера машину разбил, то можешь оружие в руки даже не брать. И рефлексирующие интеллигенты, которые задаются вопросом, в кого они стреляют. В цель стреляют, просто в цель, а иначе не попасть. Я о своих коллег за милю узнать могу. Если сидит среди военных уволень в форме, на солнышке греется и расслабленно дремлет, значит, это либо удачный интендант, либо снайпер. С другим характером сутками в засаде неподвижно не вылежать и результативный выстрел не произвести. Это не мистика, это характер, он весь на кончике пальца, который на спусковом крючке. Ну тогда получается, что таких людей, которые в себе совмещают все эти качества, немного. «По пальцам пересчитать?» «По пальцам? Так давайте считать. Этот, тот, еще один, но его Альцгеймер разбил, значит, не подходит. Кто еще? Кого знаете, о ком слышали? Если за дополнительные грины? Есть еще снайперы у производителей, правда, они все больше по мишеням, но если потренироваться...» «Это верно. Берем на заметку стрелков, которые испытывают новые образцы оружия. И там пошарить надо. Еще поспрашивать у тех, кто в теме». Китайцев и латиноамериканцев отдельным списком. И соотечественников. Ну, что получается? Больше, чем на пальцах, но все равно немного. А теперь начнем отсев. Этот полмесяца назад в госпиталь залег, и в тот день никак не мог. Тот руку сломал. Отпадает. Эти в командировке были на противоположном континенте. Кого-то там отстреливали и вряд ли могли отлучиться. Хотя надо будет справки навести. Те в местах лишения свободы срок мотают. Эти... В остатке полтора десятка кандидатур. Снова просеиваем, направив по адресам филеров. Ваш сосед с 17 числа где был? Кто? Я. Частный агент, нанятый его работодателем, потому что он медицинскую справку предоставил, а сам, говорят, газон подстригал. Точно? Подстригал? Именно в этот день. Вы уверены? О, спасибо. Этот отпадает, этот красоту на участке наводил. Ваш работник, вот этот, он с 17 числа где был? Потому что рекламации он прийти обещал, его не было. А где был? По-другому вызову? А по какому? Отдыхал с женой в вашем отеле? Вы уверены? В каком номере? Точно с женой? Со своей или с моей? Я буду очень благодарен. Вот, посмотрите на фото. Он? Не ошиблись. Будем считать, у этого тоже алиби. С приятелями-однополчанами кутил в ресторане и посуду побил? И полиция приезжала. «Да вы что, на трое суток посадили?» «Да, правильно, так и надо. Эти ветераны, они такие». И этот в минус. «Да, семнадцатого. Не видели? Из дома везде не выходил. Ах, целую неделю. И никого ни о чем не предупреждал. Или предупреждал и просил за домом присмотреть. А куда, не знаете? Не сказал? Нет, просто нужно было ему повестку передать. Нет, спасибо, теперь уже поздно». «Этого на заметочку. За недельное отсутствие». И далее по списку, и того, и того трое подходящих под сроки кандидата, которым можно наведаться, конечно, не ему, и спросить, но так, чтобы они ответили, чтобы чистосердечно. По парку бежал человек. Бежал трусцой, потому что считается, что это продляет жизнь. Он очень хотел продлить свою жизнь, так как всю жизнь укорачивал чужие, отчего особо остро осознавал радость бытия. Человек бежал, отталкиваясь от дорожки подошвами кроссовок Adidas, которые обеспечивают нормальную циркуляцию крови в конечностях и не травмируют суставы. В конце аллеи его придержал какой-то мужчина. «Что вам нужно?» — возмутился бегун, так как резкая остановка могла сбить частоту дыхания и пульса. «Предупредить о грозящей вам опасности». «Какой?» «Мести». «Какой месте? «Кровной. Мафии. Вы застрелили их человека в тюрьме, и они поклялись найти и убить вас». — Вы что-то путаете, я никого не убивал, то есть теперь не убивал. — Вы это можете доказать? — Я? Почему я должен что-то кому-то доказывать? — Не должны, но тогда вас лишат жизни, через несколько дней, так решила мафия. Я сейчас вызову полицию. — И чем она вам поможет? Я скажу, что ничего не говорил, что спросил вас, как найти выход из парка. У меня проверят документы, отпустят, а вас убьют. Бегун нахмурился. Слова незнаком цепляли. Глупо лишаться жизни, обладая таким прекрасным здоровьем, за кем чертом тогда он бегал и соблюдал правильную диету? А вы здесь при чем? Я переговорщик. Я хочу доказать, что вы не имеете к этому делу никакого отношения. Если это докажете мне вы. Но я действительно. Где вы были 17-го числа? В гостях. Я ездил к старому другу. Он сможет это подтвердить? Ну да, конечно. А кто-то еще? Соседи. Мы вместе поужинали, сыграли партию в гольф. Замечательно. Давайте позвоним вашему другу прямо теперь. Зачем? Чтобы он подтвердил, что это не ваши фантазии. Держите телефон. Да, прямо сейчас. И что я скажу? Это же все прозвучит как? Мы что-нибудь придумаем. Можете спросить, не забыли ли вы у него 17 числа какую-нибудь вещь, например, фотоаппарат или зубную щетку. Неважно что. Если он не удивится вашему звонку и вопросу, мне будет этого достаточно. Минус еще один стрелок, потому что был, гостил и в гольф играл, то есть имеет алиби. «Хочу помочь вам. Мафия, месть, длинные руки, кровавые разборки, киллеры, идущие по следу. Полиция бессильна, пока приговоренный жив, а после поздно будет. Что же делать? Могу помочь, если вы сможете доказать, что это не вы сделали. У вас есть алиби? Алиби? Ну, пожалуй, нет». Что и доказать? а дальше допрос по горячему в тихом укровном месте. И персонаж, как в голливудских боевиках, с такой же рожей в маске, голосом, оборотами речи и пистолетом, так доходчивее. «Ты! Ты убил моего брата, члена нашей семьи, уважаемого Дона!» «Это не он. Это был маньяк, мне так сказали». «Как ты смел назвать моего брата маньяком? Это происки копов, которые повесили на него чужие трупы и упекли в тюрягу». Не смей обзывать его маньяком. Зачем ты убил моего брата? Что он сделал тебе плохого? Это не я, мне его заказали. Ты врешь. Это ты, ты сам решил убить его. За это должен умереть, согласно нашим законам, смыв позор своей поганой кровью. Честное слово, я лишь выполнил заказ. Я не знал, я бы никогда не стал. Я не верю тебе, ты лжец и негодяй. Вытащить, показать большой спилообразной насечкой нож, как в кино. Поиграть им перед самым его носом, ухватить за волосы, откинуть голову, чтобы кожа на шее натянулась. Давай-давай, вспоминай блокбастеры про мафию и злодеев. Помнишь, там дальше кетчуп из перерезанной шеи потоками на воротник льется? «Кто заказал моего брата? Отвечай!» «Я не знаю, клянусь Мадонной, мне позвонили предложили, перевели деньги, аванс!» А потом... Потом прислали ноутбук, где были адресы маршрут. Я просто шел, как на картинках, которые на экране. Там все было, как в жизни, по минутам. Вряж! Дверь же была на замке. Она была открыта, заранее открыта. Я только поднялся по лестнице и выстрелил. Бред сумасшедшего, если послушать со стороны. Какая-то программа с пошаговыми картинками, заранее открытая дверца, подготовленная площадка, узнаваемое сто раз виденное на экране ноутбука окно. Тень человека. Остается лишь лечь и на спусковой крючок нажать. Фантастика, в которую невозможно поверить никому. И он бы не поверил, если бы не стрельба в Латинской Америке, где тоже были ноутбуки и веселые картинки. И были трупы-исполнители, которые не видели друг друга, хотя действовали сообща. И здесь, как там, один в один. Придумать такое снайпер не смог бы при всем желании. И никто не смог. Поэтому эта фантастика похожа на правду оружие? Ты что, стрелял из случайной винтовки? Как бы ты тогда попал?» «Нет, мне передали ее заранее дали адрес, где я мог ее пристрелять. Она была той модели, к которой я привык». «Ага, передали». «Кто передал? Когда?» «Я не знаю. Мне бросили в почтовый ящик билет и адрес. В аэропорту для меня оставили машину с ключами и маршрутом в навигаторе. Я приехал на место, на ферму». А там все было уже готово. Еда в холодильнике и постель застелена. Я никого не видел, честное слово. Где ноутбук? Тот самый, с программой. Я уничтожил его, так мне велели. Но это бы вам не помогло. Программа с картинками маршрутом через несколько дней стерлась. Сама собой, совсем. Деньги. Ты получил деньги? Да, мне позвонили, я спустился. Деньги были в конверте, в почтовом ящике. Понятно. Ни счетов, ни карточек, ни проводок. Дьявол. А опять пустота, потому что никаких контактов и зацепок. Все виртуально, все в картинках и ни единого живого человечка, которого можно было бы взять за глотку. Но ферма... А что, ферма наверняка снята на месяц по подложным документам. Можно найти стрельбище, может быть, даже пустые гильзы и все. И что теперь с этим стрелком делать? Лица его стрелок не видел, поэтому, случайно встретив, не узнает. Голос. Вряд ли запомнит. В легенду про мафию поверил безоговорочно. То есть контакт одноразовый, оборванный раз и навсегда. Зачистить его – дать повод к расследованию. Оставить живых – лучше оставить. Такие кадры на вес золота, не исключено, что к ним обратятся еще раз, и тогда можно будет. Хорошо, я поверю тебе, если ты выведешь на заказчиков. Но я же их не знаю. Они обратятся к тебе еще раз, я точно знаю. И ты сообщишь мне. А если надумаешь сбежать? Хотя куда тебе бежать? Если рванешь от меня, то тебя найдет полиция, потому что ты убийца. А когда тебя найдет полиция, тебя найду и я. Единственная возможность сохранить жизнь — это тихо сидеть и ждать, когда тебе предложат новую работу. И сообщить мне, ты понял? Да-да, конечно, я сообщу обязательно. Тогда живи. Пока. Хлопнул для острастки рукоятью ножа его по лбу так, чтобы кожа лопнула. И кровушка побежала. Пусть боится, без страха тут никак нельзя. Да и некуда ему деваться, потому что куда ни кинь, везде либо пули, либо тюрьма. Ну или психушка, если он вдруг надумает рассказать кому-то всю эту историю. Потому что поверить в такое невозможно, а проверить нельзя. На том все. И опять тупик и обрезанные, болтающиеся, никуда не ведущие ниточки. Как говорится, полный облом. Пляж, солнечный день, потому что здесь все дни солнечные. Сотни туристов бродили по горячему песочку, валялись на лежаках, купались в море и бассейнах, пили, ели, спали одни или в интересной компании отдыхали. В раю положено отдыхать от земных забот. Господин в зеленой панаме и очках тоже отдыхал. Был он белый дородин, значит приехал недавно и из очень благополучной северной страны. И был богат, так как только очень богатые джентльмены могут позволить себе не заботиться о своем внешнем виде. Уж они-то и так без внимания шоколадных красоток не останутся. Господин шел, проминая тапочками песок, брезгливо поглядывая по сторонам. Видел он это море и пальмы, и пляжи красоток в бикини, и всю прочую столь любимую туристами жаркую экзотику. И шикарными номерами в отеле его удивить было нельзя так как этот отель и этот пляж принадлежали ему. И те, что дальше, и еще. И приехал он сюда не загорать, а проверить работу персонала, который норовит, только отвернись, чего-нибудь украсть, кому-нибудь нагрубить или с кем-то вместо уборки номеров в кровать завалиться. А уж менеджеры. Господин смотрел по сторонам и замечал то, на что туристы внимания не обращали. Песочек нынче утром не чистили, обертка вон от гамбургера со вчерашнего дня валяется. Лежаки покрасить пора, а то не развалится раньше времени. В бассейне три плитки отвалились. А уж что творится там, куда туристы не заглядывают. Если дело так пойдет, то скоро придется с вывески отеля одну звезду снимать. Господин подошел к кромке прибоя и решил искупаться. Потому что купаться он любил. Стянул шорты и побрел, разбрызгивая воду в море. Волна подхватил ее, приподняла, понесла. Господин нырнул, вынырнул и поплыл, красиво загребая. Он был отличный пловец и в молодости учась в колледже, брал медали на длинных дистанциях и в эстафете, и даже выступал за команду своего штата. Он уплывал от пляжного гомона, чувствуя, как его обтекает, щекочет вода, как напрягаются его еще не одряхлевшие мышцы. Здесь, в море, он был в своей стихии. Приезжая в свои отели, он каждый раз купался в море или океане, но никогда в бассейнах. И очень зря. Болтыхающиеся в воде отдыхающие остались позади. И только он один плыл навстречу солнцу. И тут кто-то тронул его за ногу. Что за шутки? Господин повернул голову, чтобы посмотреть, кто там балуется. Увидел ярко-синий гидрокостюм, ласты и перед самым своим лицом прозрачную маску и чьи-то внимательные глаза. Его мягко, но цепко ухватили за руки и потащили вниз. Ко дну. Он пытался сопротивляться, извиваясь и отчаянно бултыхая ногами, но неодолимая сила влекла его вниз. Все глубже и глубже. И пузырьки воздуха красиво блестя поднимались, обтекали тело неудачливого пловца и лопались на поверхности моря. Но пузырьки следов не оставляют. Еще минуту или чуть больше господин пытался вырваться, но его руки были крепко стиснуты, а воздух в легких кончался. Скоро он перестал брыкаться, И стал тихо погружаться на дно. Владельца отеля нашли только через сутки. Он лежал на дне на песочке, раскинув руки, и мелкие цветные рыбешки плавали вокруг него, тыкались губами, и заплывали в раскрытый рот. Следствие пришло к заключению, что утопленник не рассчитал свои силы, потому что нельзя в таком возрасте заплывать так далеко от берега, да еще одному. Прекрасный отель, да и другие его отели забрали компаньоны, которые сильно переживали по поводу безвременной кончины основного держателя акций. Ну да, от случайности никто не застрахован, тем более если иметь дурную привычку купаться в одиночестве и заплывать за буйки. А теперь спокойно, потому что махать руками после драки поздно. И доказывают, что твой проигрыш-случайность тоже глупо. И повторять прошлые ходы бессмысленно. Можно сделать еще заказ из телефонной книги, еще и еще, хоть десяток. Но вряд ли это что-то изменит, потому что, проиграв бой дважды, ничего не поменяв в тактике и стратегии, ты, скорее всего, проиграешь его и в третий, и в четвертый разы. И снова будут ноутбуки с картинками и таймерами, деньги, положенные в почтовые ящики или камеры хранения, и одиночные, не знающие друг друга исполнители. И выцепив человечка из системы, ты не уцепишь саму систему, так как она обезличена. Исполнители получают задания по мейлам, бегают не ножками, а курсорами внутри компьютерных игр и не знают своих вербовщиков, командиров и помощников. При этом система находит и ставит под не абы кого, а самых опытных, где-то даже уникальных исполнителей, вроде того снайпера, сама же оставаясь в тени. Удивительная ситуация, которая ни в какие привычные рамки стереотипы не лезет. Здесь нет даже классических пятерок и десяток. Здесь вообще никого нет. Вернее, ни черта. И никакие языки делу не помогут. Ты можешь ползти на пузе через линию фронта, брать пленных, волочить их на себе через минные поля и проволочные заграждения, вынимать из них душу и... ничего не узнать. Потому что фронта нет, и воинских частей тоже. Нет соседей и командиров, так как каждый боец сам по себе в своем обособленном окопе и рассказать может только про себя, любимого, как ему написали. Потом прислали аванс, потом гоняли по ноутбуку. Короче, сказка про белого бычка, которую прочитал и начиная сначала. Но при этом та, отсутствующая, армия воюет, причем очень удачно, так как всегда побеждает. «Как поймать черную кошку в темной комнате?» когда не знаешь ни где та комната, ни есть ли там кошка. А может, не кошка, а собака, которая давно сдохла. Или что, вернее всего, черный пушной зверек, которого можно даже не искать, потому что он сам в гости пришел. Нет, так нельзя. Руки опускать нельзя. Тут уважаемый Конфуций не прав. Отсутствие в темной комнате черной кошки не исключает ее поимки. Просто приманка должна быть. Приманка была. И кошка ее сожрала, а не поперхнулась. Вот только за хвост ухватить ее не удалось. Может, не так ловили? Или приманка не та? А ну-ка, с самого начала. С чего все началось? С Латинской Америки. Нет, раньше с несостоявшегося теракта в России. Оттуда следок потянулся, который на американский континент привел. А там? А там ноутбуков не было. И лиц никто не прятал. Почему? Ну-ка, ну-ка. Почему в Европе и даже в Латинской Америке исполнители друг друга не видели, а в России сколько угодно и даже жили вместе лиц, не пряча. Более того, покойный Магомед сам на месте вербовал исполнителей. Или Россия их не пугает. Ну да, верно, как из нее до организаторов дотянуться. Да и кто будет тянуться? Россия – территория для охоты, где законы большого мира не работают. Тут можно не прячась с открытым забралом, так? Может быть, но тогда... И если масштабы предложить, чтобы нельзя было обойтись одним или двумя исполнителями, Задачу по заковыряться, места поглуше и попробовать своего человечка протолкнуть, может так? Пожалуй, потому что иначе все равно не получится, иначе уже пробовал. Нужно заманить ту драную кошку в комнату, в свою комнату, где каждый угол знакомый, снять с нее шкурку, ну или хотя бы хвост прищемить. Вот она, щелка в которую можно просочиться, расширить ее, расшатать, развалить всю эту систему к чёртовой матери. Или расписаться в собственной недееспособности и уйти на заслуженный отдых, который в их организации пуля в лоб. Или... Или... У меня заказ новый. Мы рады, что вы снова обратились к нам. Но еще бы, оптовый заказчик пожаловал, который чуть ли не каждые две недели кого-то на тот свет провожает. Мне одной только вашей радости мало будет, вы обещали 10% скидку на каждый следующий заказ как постоянному клиенту. Да, конечно. У нас предусмотрена гибкая система скидок и рады сообщить, что на текущий момент вам начислено 1200 баллов. Ах, даже так, по 600 баллов за покойника. Все как в лучших торговых домах, может еще и сезонные распродажи имеются и черные для кого-то пятницы. Кроме того, вас ждет подарок от фирмы. Наверное, предложат бесплатно престарелую канарейку утилизировать или голубя замочить, который на балкон гадит. Мы так понимаем, что у вас очередной питомец, которому нужно помочь. Не один, а целая свора. Совсем выбились из рук, но людей кидаются. Никакой дрессировке не поддаются. Потому как точно, кидаются, жить людям спокойно не дают. Вначале по мелочи шалили, прохожих грабили, ларьки громили, а потом черту перешли. Давно на них сексоты жалуются, что явились невесть откуда. Местный молодняк под себя подмяли стали беспредел чинить, заслуженных урок от кормушек оттесняя. Он бы и сам мог их к ответу призвать, если бы они хоть как-то угрожали интересам страны. Со шпионами якшались, с военными оборонкой дела крутили, наркотрафик налаживали, в особо крупных или в коррупционных схемах участвовали. А так они не по его ведомству. Мелкой уголовной шпаной полиции должна заниматься и прокуратура. Хотя, конечно, обидно смотреть, как они людей безнаказанно режут. Но сунься в такие разборки, и старшие товарищи быстро тебя поправят за то, что не в свои сани сел, организацию подставив. Так что приходится намного и глаза закрывать, эмоциям воли не давать. Но тут случай особый, за двумя зайцами. И что бы вы хотели? Осыпить всех. Сколько особей? Десятка-полтора наберется. Очень агрессивные, может быть, даже бешеные, потому что дневного света боятся, предпочитают днем спать, а ночью из нор выбираются. И пены изо рта, если им что поперек, возразить. Но это очень крупный заказ. Я понимаю, по поводу оплаты можете не беспокоиться. О какой стране идет речь? Если это Европа, то могут возникнуть определенные сложности. Конечно, там же большой гвалт может подняться из-за массового и одномоментного падежа полутора десятков питомцев. Нет, не беспокойтесь, это не Европа. Это гораздо дальше на восток, там довольно спокойное отношение населения к утилизации живности. Все этим занимаются любители и государства. Ну а дальше по трафарету. Утилизация полная или частичная с показной дрессировкой оставшихся особей? Полная, их уже дрессировали от 3 до 7 лет спецпитомники. Только это не помогло, они там лишь клыки нарастили в стаю сбились. Тут могут помочь лишь кардинальные меры. Вам предпочтительно тихо утилизация или можно немного пошуметь? Валяйте, шумите и даже сильно. Кого там шумом удивишь? Аванс. Переведу по указанному адресу. Сам поеду на курорт. Только у меня будут особые пожелания, как у постоянного и проверенного клиента. Иначе наш контракт может не состояться. Конечно, мы готовы выслушать вас. Исполнители обязательно должны быть из местных, должны понимать специфику. А бригадиры из бывших военных, так как питомцы уж больно задиристые. И учтите, территория их обитания не маленькая, породы водятся самые разные, сильно отличающиеся друг от друга мордами, окрасом и характером, от чего чужаки сразу в глаза бросаются. Так что вербуйте ветеринаров по месту жительства. Мы постараемся учесть ваше пожелание. Должны учесть, потому как такие заказчики на дороге не валяются, их холить или леять надо, а под предложенные параметры, как нельзя лучше подойдет Михаил Сергеевич, которого он разве что по фамилии не назвал. Он и офицер, причем из местных, и учебный лагерь прошел, и в деле успел поучаствовать. Лучшей кандидатуры не сыскать. Тут уж сваха расстаралась, и, коли удастся протолкнуть ее в командиры, то откроются новые горизонты, и образуются новые контакты, уцепившись за которые. Можно встречный вопрос? Конечно. Вы, простите, заказы оформляете на своих питомцев или на чужих? А это имеет какое-то значение? Да, конечно. Если заказы чужие, и вы являетесь посредником между нами и заказчиком, то мы могли бы предложить вам деловое сотрудничество. Например, стать нашим дистрибьютором. Опа! А вот это интересно. Очень интересно. Может, это та самая ожидаемая поклевка? Нужно же им как-то продвигать свой товар, но ну, не объявления же в интернете давать. Стать дистрибьютором фирмы, представляя их интересы, принимая заказы и рекламации, втереться в доверие, чтобы... Вот и решение, которое прикатило, откуда не ждали. Но спешить не надо, чтобы карась с крючка не сошел. Ну, я не знаю. Часть заказов была моей, но я рекомендовал вас, и меня попросили. Хотя, не скрою, предложение заманчивое. Тогда мы можем предложить вам для начала 10%. Не густо. А собеседование, офис, соцпакет, опять же, здоровый производственный коллектив? Я с кем-то должен встретиться, чтобы обсудить детали. Нет, встречаться ни с кем не надо, вы достаточно хорошо проявили себя. А как, как будет выглядеть моя работа? Очень просто. Вы находите заказы, рекомендуете нашу фирму своим знакомым, объясняете в общих чертах наши правила и условия контракта, получаете адрес и код доступа и передаете потенциальному заказчику. Если тот оформляет заказ, то после его выполнения окончательного расчета мы выплачиваем вам причитающиеся проценты, плюс возможные ежегодные премии от фирмы. А если нет? Если нет, то вы, к сожалению, не получаете ничего. Может, лучше на оклад, если в офис. Я могу очень продуктивно работать, когда в коллективе у меня исключительные лидерские качества. У нас нет офисов и нет штатных работников. А кто тогда будет мной руководить? Никто. Вы сами собой будете руководить по опробированной вами ранее схеме. То есть в темную. Туда мейлы и денежки, обратно трупы заказанных питомцев. Своих или чужих, неважно. Если своих, то платишь ты, если чужих, то 10% скидывают тебе. Полная безличка. И с этой стороны к ним не подобраться, ни с какой, а облом. А если я, если я в общество охраны животных обращусь? Ну что вы, зачем вам это? Ведь вы были нашим заказчиком. Мы набираем дистрибьюторов только из бывших клиентов, с которыми плодотворно сотрудничали, таково правило. К чему вам лишние проблемы с э, обществом охраны фауны, которые могут спросить за жестокое обращение с животными? Да, верно. Тут не дернешься, потому как замаран. Капнешь на фирму, они стрелки переведут. При этом найдут их или нет, большой вопрос. А вот заявители точно на скамью подсудимых посадят, труп на него повесив. Так что не резон клиенту на фирму кляузничать, дабы самому первому под не попасть. Тут они все хорошо просчитали. Они кругом все просчитали, как теорему Пифагора. Хорошо, я подумаю и отвечу. После исполнения заказа. Это ваше право. И опять ноль. Пустота, фотоморгана черная кошка в темной комнате. Все один сплошной туман, кроме трупов, которые, в отличие от паутины, и картинок реальны, и их при желании можно даже рукой в морге пощупать. Ничего, не будем отчаиваться, будем разбираться с ними на своей территории, где, как говорится, даже стены помогают. А если Михаил Сергеевич в командир выйдет? Здравствуйте, Михаил Сергеевич, что вас? «Командировка. Вызывают меня». «Куда?» «Точно неизвестно, но, кажется, куда-то в Россию». «Конечно, в Россию. Куда еще?» «Слишком все совпало день в день». Господина Степанова, брата Богдана Румера, несостоявшегося ЗЭК и военного пенсионера в одном лице, приглашает работодатель для выполнения очередного заказа по причине того, что тот хорошо зарекомендовал себя в учебном лагере и в Латинской Америке. Знает русский язык, имеет офицерское звание, боевой опыт, подходящую внешность и проживал именно там, где надо. То есть все сошлось, требования заказчика сошлись. На нем! И еще одно немаловажное обстоятельство. Цена. Дешево стоят отечественные утилизаторы. Дешевле, чем их европейские или заокеанские коллеги. Еще одна поклевка? Или очередная ошибка? Когда выезжать? А выезжать никуда не надо, мне только инструкцию получить. Как получить по мейлу, по почте? Нет, лично, мне место назовут, где я смогу получить посылку. Даже так? Не доверяют современным средствам связи, предпочитая архаичные, проверенные десятилетиями способы передачи информации? Или? Или все гораздо интереснее, в Россию направлен курьер, который зарядил посылку. Значит, там будут не только инструкции, но что-то еще, деньги, оружие, документы. Что-то, что невозможно передать по мейлу. Но тогда, получается, Михаил Сергеевич будет командиром группы утилизаторов, потому что рядовым бойцам посылки с инструкциями не нужны. Им достаточно указать место и время сбора. И если прищучить курьера на закладке... Нет, не стоит. Слишком он мелкая сошка, которую, не исключено, опять наняли по интернету на одну лишь эту операцию, и ничего путного он не скажет. Возьмешь его и всполошишь хозяев. Да и посылка, скорее всего, уже легла в назначенное место, и тогда не сегодня, завтра. Что мне делать? Ничего. Ждать уточняющей информации, снимать посылку и выполнять все данные там инструкции. Главное не совершать резких движений, вдруг за вами приглядывают. Кто? Они. А если мне опять прикажут? Значит, вы выполните приказ. Я не урка, я офицер, мне довольно был Латинской Америке. Согласен, вы офицер, а офицер должен выполнять приказ вышестоящего командира, а не сопли по погонам мазать. Так, кажется, у вас говорили. А кто вышестоящий? Я. Или вы забыли все наши договоренности? Вот исполняйте, а потом обжалуйте. Потом, а не вначале. обжаловать у вас? Так точно, у меня. С известным вам по армии результатом. Так что не надо здесь девицу из себя строить. Я ваш послужной список знаю, смотрел. Там война была. А здесь что, деревенские посиделки? Тем более я не думаю, что вас заставят губить души невинных детишек или мочить старушек. Предполагаю, что будут те еще персонажи. Мне кажется, что вы что-то знаете, что вы всегда знаете больше, чем говорите. Я? Откуда? Как я могу знать, что находится в посылке, которая предназначена вам? Но сорвать заказ значит оборвать ниточку, которая может быть единственной осталась. Так что возьмите себя в руки. Надеюсь, вам все понятно. Так точно. Ну ты вот оборот обороты вспомнились. Вот что значит офицерская косточка. В посылке верно оказались деньги, инструкции и каналы связи. Односторонние, как в Ниппеле, где ход только в одну сторону. И больше ничего. В командира Михаил Сергеевич, похоже, не прошел, то есть намеки и призывы заказчика не сработали. Еще один облом, очередной. Теперь, если следовать логике фирмы, готовить операцию будут другие люди. Одни готовят, следующие... Разделяй и разъединяй. звенья цепочки. Очень мудро. Исполнитель до самого последнего момента не знает, где он будет работать. Вернее, знает, еще как знает. Каждый дом, улицу, переулок, поворот. Пошаговый маршрут, выверенный чуть ли не до сантиметра. Но где те дома и улицы располагаются, не представляет. А когда узнает, никому никакой информации передать уже не сможет. Даже если сильно захочет. И коли представить невозможное, что в банду затесался какой-нибудь очень хитрый полицейский, ему уже не соскочить с крючка и придется играть свою роль до конца, чтобы не быть убитым своими приятелями. Но если не исполнители, то кто-то должен готовить операцию, вычислять маршруты, просчитывать траектории. Кто-то должен собрать все требуемые картинки. Кто? А вот это предстоит узнать. Мобилизуем филеров, обкладываем заказанную банду, как медвежью берлогу, со всех сторон, в круговую. И ждем охотников, вернее егерей, которые заранее отыщут берлогу, протопчут к ней тропинки, организуют удобные засады, сварганят костерок и лишь потом выгонят на охотников звери. Так они действуют. Смотрим, наблюдаем местность через веб-камеры, сразу на пяти экранах. Люди, люди, лица, еще, кто из них? Да любой, потому что подходы срисовать большого ума не надо. Это тебе не за шпионом следить. Всякая такая банда имеет свое лежбище. У этих ресторан-охотничий домик. Это их штаб-квартира с живой музыкой, водочкой и девочками, о чем полгорода знает. Здесь они собираются дела решать. Стрелки назначают и отдыхают от трудов неправедных. Еще люди. Еще. Какой-то парень на велосипеде крутится, ездит туда-сюда. А на руле, между прочим, видеорегистратор. А чего им тут крутиться? Он что, по поприличнее не нашел? Велосипедист в оранжевой бейсболке, видите? Да. Проследить маршрут, установить наблюдение за адресом, все смс телефонные звонки и выходы в интернет фиксировать. Смотрим, смотрим. Уехал велосипедист. Какая-то дама с коляской, ну не задерживается, катит мимо. Парочка влюбленных зашла в ресторан. Отследить, проверить. Компания мужиков, стайка школьников, женщина с собакой. И любой из них, любой, может. Но за всеми не уследить, тут никаких филеров не хватит. Еще парочка. Два пенсионера с пакетами. Бомж в ворота служебного хода сунулся, где баки с отходами стоят. Поднял крышку, копаться начал объедки, выуживая. А ну-ка отмотать назад, где он еще только по улице идет. Укрупнить. А морда-то не испитая. Гладкая морда, даже мешков под глазами нет. Так намазно что-то на щеках и подбородке, и щетинка двухдневная. Не похож он на человека, который на скамейке в сквере ночует. Проследить. И скорый доклад. Бомж через три квартала сбросил пакет в урну. Интересно, для чего он тогда копался в пищевых отходах, выуживал оттуда недоеденные котлетки и надкушенные плюшки? Проследить. Смотрим, смотрим. Десятки, сотни людей, среди которых обязательно затешутся люди из фирмы. Только как их отличить от обычных прохожих? Господа и дамы повалили толпой из ближнего офиса на бизнес-ланч. Мужик заскочил во двор, за угол завернул. Зачем? Через минуту вышел, ширинку ощупывая. С облегченницем, а на вид очень успешный джентльмен. Люди, люди, люди. Да что же им дома-то не сидится? Вечерний доклад. Велосипедист выложил видео в YouTube. Но не только это, но еще и другие. Черт подери, как все изящно. Просто-напросто выложил добытую информацию в общий доступ. Ну, может, комментарий какой дал. И как тут разобраться, как словить за руку того, кто эти ролики скачает? Никаких тайных игр, все на виду, все явно и что толку. Сколько человек сегодня заходил на его страницу? 248. И завтра может быть 400. И это тебе даже не черная комната. Тут много хуже. Как найти черную кошку в комнате, где полтыщи черных котов? Почти наверняка это он, и что с того? Взять его и допросить с пристрастием. И что мы узнаем? Что какой-то неизвестный гражданин предложил ему сделать виды города, в том числе того самого ресторана. Сбросил парню аванс и попросил разместить ролики на его страничке в ютубе. А потом заказчик скачал интересующие фрагменты. И опять без каких-либо прямых контактов или обмена адресами. Тем не менее, картинки окрестностей он имеет и может гулять по ним, как по бульвару. Что еще? Бомж, покрутившись по городу, прибыл на вокзал и тут же убыл на ближайшем поезде, между прочим, в купе. Как они, однако, людей тасуют, что те ни по времени, ни по месту не пересекаются. Опять зеро при куче вычисленных агентов. Что за чертовщина? Масса входящей информации, которая не приносит никакого результата. В традиционном формате десятой доли добытых сведений хватило бы, чтобы размотать весь этот моток в одну нитку. А тут сплошные обрывки, которых масса, но которые никак не связаны друг с другом и не образуют клубок, а какую-то мусорную кучу. Или он отстал от жизни, работая по старинке? Он ведь все правильно рассчитал, он сам заказ сделал, чтобы знать место действия, толпу филеров нагнал, чуть не на каждый угол поставив, веб-камеры на стенах и фонарях развесил, как новогодние гирлянды. Сам к мониторам сел и... И остался ни с чем и ни при чем. Теперь кто-то соединит все эти видеофрагменты воедино, получит трехмерную картинку, разложит изображение по метрам и минутам и пустит по экрану разноцветные фишки, которые будут бегать и стрелять. Как там, в Латинской Америке, где все прошло как по писаному, хотя киллеры на месте преступления ни разу не были. И теперь не будут, отыграв свои действия на тренажере. Их в самый последний момент пригонят сюда в день X. А когда? Когда конкретно? Очень интересный вопрос. Ведь как-то должны они узнать время общей сходки, чтобы накрыть всю эту шайку. От кого могут узнать? Например, от кого-то из членов ОПГ, за денежки лет компаньонов или у персонала ресторана. А для этого? Для этого должен случиться контакт, потому что просто письмом на такое никого не сподвигнешь. Тут надо убеждать, причем лично, купюрами шелестят. Зацепка? Пожалуй. Приставить к персоналу мелким бандитам шпиков, прослушать их разговоры, перехватывать мейлы и так узнать о месте и времени встречи. Или просто купить информацию, пусть даже задорого, а там взять курьера за грудки. Так? Вроде да, вроде все сходится. Или это опять старые стереотипы. Если отойти от стандарта, как еще они могут узнать о времени встречи? Думать, думать! Хотя чего тут думать? Мама же твою! Когда теперь ни о чем думать не надо, никого подкупать тоже, и на ремни резать, а довольно лишь сунуться в ту самую паутину, потому что там все есть. Смотрим. Соцсети смотрим. Кто и когда на свет появился. У кого ближайший день рождения. Ага, понятно. Вот и все тебе розыски. Нынче ни с кого информацию вытрясать не нужно. Нынче каждый сам на себя стучит, почище любого сексота. Вот и анонс вечеринки, и фотоотчеты о прошлых именинах, которые они не пропускали, отрываясь по полной. А раз раньше не пропускали, то и теперь не пропустят. Вот как все просто. И все прежние методы дознания можно свернуть в трубочку и... Ладно, проехали. Место известно, сам заказал. Время понятно, теперь понятно. Сценаристы из фирмы наверняка тем же путем шли, не высовываясь ничем не рискуя, перерывая открытые источники. Если они ошиблись и что-то пойдет не так, то они просто свернут операцию и... Момент. А как они узнают, что что-то пошло не так? От кого? Ну не сами же жертвы им сообщат, что у них чего-то не сладилось и праздник переносится. Значит, кто-то должен контролировать ситуацию, извне. Вряд ли исполнители, тех по метрам и секундам гоняют, как заводных марионеток. А кто тогда? Не оставят же они столь масштабную операцию без контроля и прикрытия. Должен быть кто-то, кто станет приглядывать за исполнителями, чтобы они чего-нибудь не напортачили, чтобы действовали строго в соответствии со сценарием. Ну да, конечно, если вспомнить. Ведь в Латинской Америке притормаживал кто-то сергеевича на маршруте, кто-то приказывал ждать несколько минут, прежде чем сделать следующий шаг. Зачем? Неважно, может быть, чтобы он не встретился с припозднившимся коллегой-киллером или не наткнулся на случайно забредшего в порт прохожего. То есть сценарий не является постоянно неподверженной изменению величиной. Кто-то имеет возможность его корректировать. Да и как может быть иначе? Люди не роботы. Например, вдруг жертва запоздает или не в том составе придет, или полицейская машина случайно с маршрута свернет, чтобы полицейские до сходили. А там... Ладно, стрельба с ветряка, там вариантов немного, там сюрпризы практически исключены. Но здесь, где участников действий чуть ли не из два десятка. Нет, не обойдутся они без наблюдателя. Будут командиры, в которые Сергеич не пролез. Контролер будет. А если развить эту мысль, если представить, что из киллеров кого-то подранит? Ну так, случайно. Шальная пулька в голову прилетит или ножку он подвернет. Что они будут делать? Оставят его в живых? Отдадут в руки полиции? Или по законам жанра добьют? Потому что даже диверсанты за линии фронта подранков, которых на себе уволочь нельзя, жизни лишают, чтобы враг над ними не глумился, чтобы они из смерти лютой избежали. А тут... Нет, не будут они живых свидетелей оставлять. Прикажут кому-то из группы добить. Кто прикажет? Или... Или сам почистит. Кто? А чего тут думать? Тот, кто сверху, кто будет наблюдать за ходом операции со стороны. Обязательно будет. И корректировать исполнителей, и подтирать при необходимости. Вот за ним и нужно охотиться. Для него весь этот заказ. С него и начинать мотать, потому как не рядовой этот человек, не мелкая сошка. Такой расклад. Уцепить, потянуть, размотать и... Закрыть тему. Ноутбук, опять ноутбук, какая-то улица, вход в ресторан, столики. И фигурки на плане, синенькие и красненькие, которые сошлись со всех концов города в одном месте и замерли на исходных. И таймер, который отсчитывает время. И главное, все как в жизни, тротуары, здания, машины, прохожие. Вот красненькая фишка зашла в ресторан через черный ход, и спустя минуту за ней еще две. Вернее, не спустя минуту, а через 79 секунд. Другие фишки подъехали на машине к главному входу. «Вы кто в этой игрушке?» «Вот эта желтенькая фишка». «А другие?» Михаил Сергеевич пожал плечами. «Не имею понятия. Знаю только свои маршруты маневр. До шага». Разноцветные фишки рассыпались по залу, постояли и побежали к выходам, а на стульях, стоящих рядом с длинным столом, появились жирные крестики. «Все так просто?» «Вроде да, если в графику уложиться. Все подробности, я думаю, знаю накануне операции. А эвакуация? Я должен повернуть первый переулок налево, там будет ждать машина с ключами под ковриком и документами в бардачке. Желтенькая фишка побежала, и тут же на экране стал разворачиваться городской пейзаж. Точно, вон она, машина и ключик точно под ковриком. И не забыть перчатки надеть. Дальше все понятно. Аэропорт, самолет, обрыв контактов и спячка до следующего заказа. Это уже проходили. А вдруг машина не заведется? План Б. Михаил Сергеевич, ткнул в какую-то клавишу, и желтенькая фишка снова побежала по привычному уже маршруту, укладываясь в отведенный норматив. Забралась в машину, крутнула ключом зажигания, но мотор не завелся. Десять секунд на повторную попытку. Крутнула ключ еще два раза. На экране в специальном окошке замигал жирный восклицательный знак. Время. Желтая фишка выскочила из машины, прихватив документы и билет, тем избежав штрафных очков. Сто десять метров прогулочным, чтобы внимание не привлекать шагом, проходной двор, совсем другая улица, отойти к проезжей части, наклонить голову, чтобы не угодить лицом под объективы веб-камер на фасаде банка, автостоянка перед супермаркетом и ожидающее такси, вернее, частник. Укладывайтесь в нормативы. Михаил Сергеевич только вздохнул. И отвернулся от экрана, отключив звук. Выхожу из ресторана, спускаюсь по ступеням, которых семь, поворачиваюсь. И фишка верно вышла из ресторана и запрыгала по ступеням. Ее действия совершенно совпадали с комментариями Михаила Сергеевича, вплоть до секунды. Впечатляет. А вы побегать с моей эту дорогу до гробовой доски. А если вдруг полиция? Тогда план В. А если... Тогда С или Д или даже З. Они там, мне кажется, все предусмотрели, кроме инопланетян. Не все. Давайте внесем еще одну вводную. Оборвем ваш маршрут вот здесь, у двери ресторана. Как это? Как, пока не знаю. Но что-нибудь придумаем. Например, вас подстрелят в ресторане. Надеюсь, жертва будет сопротивляться и успеет выстрелить хотя бы разок. И попасть в вас. иб на добром слове. Слово мое недоброе, но обязательное к исполнению. Если в ресторане прозвучит хотя бы один ответный выстрел, вам нужно будет изобразить ранение. Неважно куда, важно кровь пустить. Для этого прихватите с собой небольшой перочинный ножик или хотя бы гвоздь. Если не будет выстрела, значит вы споткнетесь на ровном месте и вывихнете ногу. Да так, что не сможете встать. Зачем вам это? Зачем, чтобы нарушить построенный план эвакуации? Хотите посмотреть, что они в этом случае делают, станут? Хочу. По-моему, догадаться несложно. Меня просто пристрелят, чтобы живого свидетеля не оставлять. Кто? Кто-нибудь из своих. Отдадут приказ по переговорному устройству и мне за милую душу всадят пулю в башку. Это есть в плане? В плане нет. Это и так понятно. Но для приказа у всех каждое ухо по наушнику вставлено, а перед мордой микрофон болтается. А вы не подставляете, вы первым стреляете, как в вестернах? Михаил Сергеевич взглянул с интересом. А вы оказывается злодей, на живого человек хищников выманиваете, бросаете как кусок мяса на асфальт в надежде, что из норы зверь вылезет? Кошмар после снится не будут? Не будут. А вас совесть не замучит, если вы спасуете? Я же предупреждал, что война будет всерьез, а вы тут трусы празднуете. Драки я не боюсь, только это не драка. Обидно, когда тебя как приманку используют, ведут на убой. И это как получится. Но если ранить вас по-настоящему, то лучше самому. Вам в руки правосудия попадаться нельзя. Они мотать начнут, узнают, кто вы такой есть, а через то и кровники ваш продрессок прознают, где семья скрывается. Зачем вам это? А обыкновенный труп без документов вряд ли опознают. И даже если они еще кого-то прихватят, тот про вас ничего не расскажет. Тут вашим вербовщикам нужно должное отдать, все концы у них в мелкую лапшу порубленные. Вы просто фишки, синенькие желтенькие. Ладно, я понял, буду изображать червяка на крючке, буду извиваться и привлекать внимание. Только чье? Хотел бы я это знать. Скажите, все, что происходит, это только для того, чтобы скормить меня голодному карасю? Берите выше, с этой щуки, которая тоже лишь блюдо в пищевой цепочке, потому как на дне еще акулы плавают. Хотите на полудохлого червяка кашалот словить? А вы часом не рыбак-мечтатель? Ничего я не хочу. Я и так сказал вам больше, чем нужно. А чего вам бояться? Ведь если червя не сожрут, он должен сам петлёй изогнувшись удавиться. Я же понимаю, что не за красивые глаза Бунгал получил для своей семьи. Кстати, ещё раз спасибо вам за это. Пожалуйста, я своё слово держу. Я тоже сдержу, хотя обидно в помирать. Понимает Михаил Сергеевич, все понимает и все помнит. Но здесь все честно, про жизнь речь не шла, когда его из подкровников вытягивали только про семью. А семья его теперь в безопасности и при деньгах, если, конечно, он в одностороннем порядке контракт не нарушит. А он, ему из этой передряги, скорее всего, не выбраться. И никаких угрызений совести, никаких рефлексий, он себя уже на полгода пережил. Там на родине ему и его семье зажиться бы не дали. «Добро. Попробую свои картинки нарисовать», — кивнул Михаил Сергеевич. «Прикину все варианты, ноги ломать потренируюсь, к месту привяжусь. Задача моя, так понимаю, не дать себя пристрелить мелюзге, подставившись под пулю вышестоящих командиров. Пусть так, поэтому лучше завалиться куда-нибудь за препятствие. На случай снайпера? Точно, чтобы вас через оптику достать было нельзя». Помрачнел Михаил Сергеевич, потому что быстро расклад прикинул. Он один против толпы своих приятелей. Ну, одного двоих он положит, а другие, не исключено, его достанут. А коли не они, то тот, кто над ними. Чего и добивается его благодетель. Не грустите раньше времени, все будет хорошо. Не одни только ваши наниматели умеют варианты просчитывать. Вам такую картинку дали, что каждый камешек на виду, каждая ямочка, как под ногами. Это вам не карта трехверстка. Верно. Тут все как на блюдечке. Семью, если что, пострахуйте. — Уже. Вот квиток очередного перевода денег на вашей жены. Взял, посмотрел, усмехнулся. — видно совсем хреново мое дело. — Почему? Раз вы мне квиточки демонстрируете. Но все равно благодарю. Вы точно свое слово держите. Не подставляйтесь по-глупому, и все будет хорошо. А если подставить, то... — Уже слышал. Пулю в лоб. — Лучше не в лоб, лучше в затылок или в подбородок под углом. Вот так чтобы морд в куски разнести. Чтобы затруднить опознание. Зачем вам свою физиономию хранить? Вам в гробу на отпевании со свечкой в руке не лежать? Очту, Хотя не слышал, чтобы кто-то стрелялся в затылок. Тогда готовьтесь. Время еще есть. Сколько не знаю. И никто не знает. Хотя кто-то знает. Они знают. И он знает, потому что знает город и тот ресторан. И о времени икс догадывается, который день рождения. Скорее всего, последнее в жизни именинника